глава 15 военные действия утро второго понедельника октября было дождливым унылым и подозрительно спокойным никто не встретил меня с мешком не метнул прожигающий взгляд не плеснул вслед ядом как только начался перерыв на ланч и народ массово устремился в столовую чтобы успеть отхватить желаемое в ограниченном меню блюд Я по своему обыкновению направилась в туалет. Люблю заниматься решением физиологических вопросов в уединении. И уже после долгожданного облегчения обнаружилось, что туалетная дверь не открывается. Первые пять минут я наивно полагаю, что она захлопнулась. Старенький замок заклинило. но ну, или случилась какая-нибудь иная техническая проблема. И, конечно, ору. В надежде, что меня услышат в коридоре, вызовут техника и освободят. В туалете я просидела 40 минут, то есть весь ланч. Утомленная темницей, изнеможденная голодом и злостью, обнаруживаю, что все в курсе моего малоприятного казуса. Одноклассники встретили мое пришествие издевательским смехом, а после того, как носатый арабский или какой-то там мальчик Остроумно назвал меня туалетным пленником. Это имя приклеилось к моей фигуре окончательно, извращаясь лишь в вариациях. Пленница туалетных стражей! Возлюбленная туалетного духа! Ева, исчезнувшая в недрах унитаза! И т. д и т.п. В конце концов, подростковая лень укоротила меня до просто тубзика. Тубзик участвует в спектакле! «Теперь только провал! Тубзик записали в нашу команду, а я сваливаю». И да, в школьном рождественском спектакле, который режиссирует небезызвестная звезда, мне предложили только одну свободную роль. Унитазную, а без участия в этом лицедействе зачет по предмету драма не получить. Я должна была отомстить. Должна. Причем по-взрослому, но это позже. А в рамках ограниченного времени Либи смоталась в Долораму за суперклеем. Дальше ее роль была сведена к минимуму — следить за тем, чтобы берег был чист. Как правильно вливать клей в канадский секретный замок-локер, которым школьники закрывают свои шкафчики, мне известно еще со времен сумасшедшего детства. «Я прожила целых четыре года с ненавистным сводным братом, и не забываем об этом». Дальше только оставалось наслаждаться шоу. В конце уроков милания долго возилась с замком, пытаясь сообразить, почему его заклинило. Когда все школьники разбежались, явился разъярённый долгим ожиданием Дамиан. Ему оказалось достаточно только одного взгляда на замок своей подруги, чтобы тут же найти глазами меня и мысленно распять. «Нет». Судя по выражению его лица, он сбросил на меня ядерную бомбу или водородную. Мы же с Либи важно прошествовали мимо. Подруга в диком восторге от пережитых событий. Я гордо неся звание отомщенной. Не знаю, сколько времени продлилась история со шкафом, но я уже была дома, когда Даймиен явился за инструментами, долго искал их в гараже и громко говорил с отцом по телефону. Вернее, орал по телефону. Но это был еще не конец. Далеко не конец. Это было самое-самое начало. Но перед тем, как небеса разверзнутся, пройдет еще одно небольшое, совсем маленькое и почти незначительное происшествие.